Глава шестая. Битва ста. Ролан слушал. — Вот о какой услуге я вас прошу, сударь. — Станьте моим парламентером. Отправляйтесь к генералу Харти. — С какой целью? — Прежде чем я начну сражение, я намерен сделать ему несколько предложений. — Я надеюсь, — сказал Ролан, — что среди предложений, которые я должен передать, нет предложения сдаться без боя. — Напротив, полковник, это предложение будет сделано в первую очередь. — Генерал Хартью отвергнет его, — ответил роланд сжимая кулаки. — Возможно, — спокойно, — отвечал Кадудаль. — Ну что ж тогда, я оставлю ему выбор между двумя другими предложениями, которые он вполне сможет принять, не поступившись с честью и не повредив своей репутации. — Могу я узнать, что это за предложение? — спросил Ролан. — Вы узнаете их в свое время с вашего позволения начнем с первого я слушаю вас генерал харчи и сто его солдат окружены в четверо превосходящими их силами вы это знаете и сможете ему объяснить я предлагаю сохранить им жизнь если они сложат оружие и поклянутся в течение пяти лет не выступать против вандеи и британии это бесполезное поручение сказал ролан — Лучше согласиться, чем потерпеть поражение и обречь на гибель своих людей. Пусть так. Но он предпочтет погибнуть и погубить людей. — Я считаю, что нужно сделать им такое предложение. — Да, вы правы, — согласился Ролан. — Где моя лошадь? Лошадь привели. Он вскочил на нее и быстро преодолел расстояние, отделявшее его от обоза, застрявшего посреди дороги. Велико было изумление генерала Харти, когда он увидел, что к нему направляется человек в форме республиканского полковника. Он сделал несколько шагов навстречу гонцу, который представился, объяснил, как оказался в стане белых, и передал предложение Кадудалю. Как и предполагал молодой офицер, генерал Харти отверг его. Ралан весь опор вернулся к Кадудалю. Он отказался — крикнул он, как только приблизился, настолько, что его могли расслышать. — В таком случае, — сказал Кадудаль, — отправляйтесь к нему со следующим предложением. Я ни в чем не хочу себя упрекать, особенно в присутствии такого беспристрастного судьи, как вы. Ролан поклонился. — Итак, — продолжал Кадудаль, — генерал Харти, как я, верхом, пусть он оставит своих солдат и встретится со мной на открытом пространстве между нашими двумя отрядами у него как у меня будет сабля и пара пистолетов мы решим исход дела между собой если я убью его его люди должны будут подчиняться моим условиям пять лет не воевать против нас вы понимаете что я не могу убрать пленных если же он убьет меня его люди свободны и могут возвращаться в ван с припасами мои люди их не потревожат ну полковник надеюсь на это «Согласитесь?» «Ни слова больше. Я согласен», — отвечал Ролан. «Да, но вы не генерал Харти. Ограничьтесь пока ролью парламентера. И если он не примет предложение, от которого я бы не отказался, ну, что ж, тогда возвращайтесь. Я добрый принц и сделаю еще одно последнее предложение». Ролан взял с места в карьер. Его с нетерпением ждали республиканцы и генерал Харти, которому он и передал новые послания. полковник отвечал генерал, — «я обязан отчитываться о моих поступках первому консулу. Вы его адъютант, и вам я поручаю рассказать от моего имени обо всем, что произошло, когда вы вернетесь в Париж, что бы вы сделали на моем месте» я сделаю то, что вы скажете. Ролан вздрогнул. Выражение глубокой серьезности появилось на его лице. Он думал, но это он сказал. — Генерал, я бы отказался. — Объясните мне, почему? — сказал Харти. — Я хочу быть уверен, что вы руководствовались теми же соображениями, что и я. — Исход дуэли зависит от случая, которому вы не можете доверить судьбу ста человек. В таком деле, как это, каждый отвечает за себя и должен защищаться сам, как может. Вы действительно так думаете, полковник? Да, клянусь честью. Это и мое мнение. Итак, передайте мой ответ генералу рейлистов. Ролан так же быстро, как приехал к Харти, вновь вернулся к кадудалю который улыбнулся, выслушав ответ генерала республиканцев. Я был уверен, что так и будет, — сказал он. — Как вы могли быть в этом уверены? Ведь этот совет ему дал я. — Однако только чтобы были совсем другого мнения. — Да, но вы совершенно справедливо заметили, что я не генерал Харти. — Итак, каково же ваше третье предложение? — с некоторым нетерпением спросил Ролан, который заметил, что генерал Кадудаль с самого начала переговоров прекрасно владел ситуацией. — Третье предложение, — отвечал Кадудаль. Это приказ, который я отдам своим людям. По моему приказу триста шуанов отступит. У генерала Харти сотни солдат. Я также оставлю сотню. Господа, со времен битвы тридцати бретонцы привыкли биться один на один. Грудью к груди противника. И уж скорее в одиночку против четверых, чем вчетвером на одного. Если генерал Харти действительно победитель, он пройдет по нашим трупам и вернется в Ван. Триста шуанов, которые не примут участия в сражении, беспрепятственно пропустят его. Если он проиграет, то не сможет сказать, что мы взяли численным превосходством. Ступайте, господин Монтролель, ступайте и оставайтесь с друзьями это я уступаю вам в чистом превосходстве ибо вы один стоите десятилых проланд снял шляпу что вы хотите этим сказать сударь спросил кадудаль я всегда снимаю шляпу перед тем что кажется мне великим сейчас я приветствую вас полковник последний стакан вина предложил кадуудаль каждый выпьет за то что любит за то, что, с сожалению, оставит на земле, за то, что надеется найти на небесах. Он взял единственный стакан, наполнил его до половины и подал Ролану. — У нас только один стакан, господин Монтровель. Пейте первым. — Почему? — Потому, во-первых, что вы мой гость, а также потому, что пословица гласит, кто пьет из чужого стакана, узнает, что думал тот, кто пил перед ним. Я хочу знать ваши мысли, господин Монтравель. Ролан залпом осушил стакан и вернул его кадудалю Генерал опять наполнил его до половины и перевыпил сам. — Ну как, генерал — генерал спросил Ролан. — Теперь вы знаете, о чем я думаю. — Подскажите мне, — отвечал Кадудаль со смехом. — Вот что я думаю, генерал, — со своей обычной прямотой отвечал Ролан. — Я думаю, что вы храбрец. И почту за честь, если сейчас, когда мы вот-вот начнем сражаться друг против друга, вы подадите мне руку. Молодые люди обменялись дружеским рукопожатием, словно не были противниками, готовыми к схватке. То, что должно было произойти, было просто, но полно величия, а отдали честь друг другу. Удачи вам пожелал Ролан Кадудалю, но позвольте усомниться что мое пожелание исполнится. Я желаю скорее на словах, чем сердцем. — Храни вас Бог, господин Демонтровель, — отвечал ему Кадудаль, — и надеюсь, что мое пожелание сбудется, потому что я всем сердцем желаю этого. — Как мы узнаем, что вы готовы к бою? — спросил Ролан. — По выстрелу в воздух. — Решено, генерал. Взяв с места в карьер, Ролан в третий раз пересек пространство, разделявшее генерала-райлиста и генерала-республиканца. Глядя вслед удалявшемуся всаднику, Кадудаль сказал Шуанам, — Смотрите хорошенько, видите этого молодого человека? Все взгляды обратились к Ролану. — Да, генерал, — раздалось в ответ. — Так вот, клянусь вечным спасением ваших предков, его жизнь священна. Вы можете взять его в плен, но только живым, и чтобы ни один волос не упал с его головы. — Хорошо, — генерал, — просто отвечали бретонцы. — А теперь, друзья мои, — продолжал Кадудаль, возвысив голос, — вспомните, что вы, сыновья тех тридцати героев, которые сражались против тридцати англичан между Плёэрмэлем и Жусленом в дистилье отсюда, и победили их. Наши предки навсегда прославили себя в битве 30 -ти. Прославьте и живы в битве 100 К несчастью, — добавил он вполголоса на этот раз придется иметь дело не с англичанами, а с нашими братьями. Туман рассеялся, первые лучи весеннего солнца осветили желтоватую долину Плескопа. Теперь все передвижения противников были видны, как на ладони. В то самое время, когда Ролан возвращался к республиканцам, Бранжд Оор уехал, и напротив генерала Харти и Синих осталось только Кадудаль сотни шуанов. Отряд, оказавшийся ненужным, разделился надвое. Одна часть отправилась в Плюмергат, другая — к Сент-Аве. Дорога теперь была открыта. Бранд Оор вернулся к Кадудалю. Какие будут приказания, генерал? — Только одно отвечал генерал Шванов, — возьми восемь человек и следуй за мной. Когда молодой республиканец, с которым я завтракал, упадет вместе с убитой лошадью, вы бросьтесь на него и возьмете в плен, прежде чем он сможет оказать сопротивление. — Да, генерал, я хочу, чтобы он остался цел и невредим. — Я понял, генерал. Выбери, кого ты возьмешь с собой. Когда он даст тебе слово не сопротивляться, поступишь по своему усмотрению. А если он не даст такого слова, тогда свяжите его, чтобы он не мог бежать, и сторожите до конца сражения. Бранждорф вздохнул. — Невесело, — сказал он, — стоять, сложа руки, пока другие развлекаются. — Бог милостив, — отвечал ему Кадудаль, — не печалься, для каждого найдется дело. И, увидев, что республиканцы приготовились к бою, приказал, — подайте ружье. Ружье было подано. И он выстрелил в воздух. В ту же минуту в рядах республиканцев ударили барабаны, возвещая начало атаки, когда Даль поднялся на стреминах. «Дети!» — обратился он звучным голосом к шуанам. «Все ли помолились утром?» в ответ раздалось почти единодушное. «Да, да, если кто из вас не успел или забыл прочитать утреннюю молитву, пусть прочтет ее сейчас». Пятеро или шесть крестьян опустились на колени и стали молиться. Барабанная дробь приближалась. — Генерал! — генерал! — слышались нетерпеливые голоса. — Они приближаются! Генерал указал на молившихся шуанов. Справедливо! — отозвались нетерпеливые. Шуаны один за другим поднимались с колен, одни раньше, другие позже, в зависимости от того, длина или коротка была их молитва. Республиканцы прошли уже треть расстояния разделявшего противников, когда последний из молившихся встал с колен. Выставив штыки, республиканцы шли тремя шеренгами по тридцать человек, офицеры замыкали строй. Ролан ехал крайним в первые шеренги, генерал Харти — между первой и второй. верхом были только они. Среди шуанов был один всадник — Кадудаль. Бранждор привязал свою лошадь к дереву, чтобы сражаться пешим с восьмью товарищами, которым было поручено взять в плен Ролана. — Генерал, — сказал Бранждор, — молитва окончена, все готовы. Убедившись, что это действительно так, Катудаль крикнул, — вперед, ребята, повеселимся! Лишь только приказ был отдан, шуаны рассыпались по долине с криком «Да здравствует король!», размахивая шляпами и потрясая ружьями. В отличие от республиканцев, они наступали не сомкнутыми рядами, а рассыпались цепью, образовав большой полумесяц, в центре которого находился Кадудаль на лошади. Началась перестрелка. Почти все люди Кадудали были браконьерами иначе говоря, отличными стрелками. Помимо дальнобойных английских карабинов, они были вооружены ружьями. Хотя казалось, что шуаны, первыми открывшие огонь, были еще далеко, но несколько вестников смерти все же посетили ряды республиканцев. «Вперед!» — скомандовал генерал Харти. Его солдаты продвигались, выставив штыки, но через несколько секунд перед ними уже никого не было. Сто шуанов Кадудали уже не были толпой. перед была цепь стрелков, по пятьдесят человек на каждом фланге. Генерал Харти приказал своим солдатам выстроиться в подобие каре и скомандовал. Огонь! Это мало помогало. Республиканцы целились в отдельных стрелков, а шуаны вели огонь. По целому отряду каждый их выстрел попадал в цель. Роланд понял, что занятой республиканцами позиция крайне невыгодна. Он огляделся и увидел в дыму Кадудали, неподвижного, словно конная статуя. Предводитель роялистов ждал его. Ролан испустил крик и ринулся прямо к нему. Кадудаль поскакал навстречу, словно желая сократить разделявшее их расстояние, но остановился в пятидесяти шагах от Ролана. «Внимание — Внимание! — сказал он Бранждору и своим шуанам. — Не беспокойтесь, генерал, мы готовы! — отозвался тот. Кадудаль достал из сидельной кобуры пистолет и зарядил его. Ролан, перехватив саблю, зарядил свой, пригнувшись в седле. Когда между ними оставалось не больше двадцати шагов, Кадудаль медленно поднял пистолет. Вот осталось десять шагов, прогремел выстрел. У лошади Ролана на лбу была белая звездочка, и пуля попала точно в ее середину. Смертельно раненая лошадь вместе с всадником рухнула к ногам Кадудаля. Кадудаль, пришпорив свою, перепрыгнул через поверженного противника. Бранждор с шуанами, державшиеся рядом с генералом, словно свирепые ягуары набросились на придавленного мертвой лошадью Ролана. Молодой человек бросил саблю. Пытался выхватить пистолеты, но два шуана уже держали его за руки, остальные вытаскивали его из-под лошади. Все было сделано так ловко, что стало ясно, этот маневр был продуман заранее. Ролан рычал от бешенства. Бранждор подошел к нему, сняв шляпу. — Я не сдаюсь! — крикнул Ролан. — Можете не сдаваться, господин де Роэль! — учтиво отвечал Бранждор. — Почему же? — спросил Ролан, утомленный борьбой, с столь же безнадежный, сколь и бесполезный. — Потому, сударь, что вы уж пленник. Это было настолько очевидно, что возразить на это было нечего. — Тогда убейте меня, — вскричал Ролан. — Мы не собираемся убивать вас, сударь. — Так чего же вы хотите? — Дайте нам слово, что вы не примете большое участие в сражении. Тогда отпустим вас, и вы будете свободны. Никогда — Никогда! — крикнул Ролан. — Простите, господин де Монтравель, — отвечал ему Бранждор. — Однако то, что вы делаете, нечестно. — Нечестно. Ах ты, мерзавец, ты оскорбляешь меня, потому что уверен, что я не могу ни убить, ни проучить тебя. — Я не мерзавец и не оскорбляю вас, господин де Монтравель. Просто я говорю, что вы, не признавая своего поражения, вынуждаете насторожить вас и лишаете генерала девяти солдат которые могли бы ему понадобиться. — Разве так поступил с вами, генерал Круглая Голова? — продолжал Бранш-Дор. — У него было на триста солдат больше, а он их тослал. Теперь нас всего девяносто один против ста. Ролан залился краской но тотчас же лицо его покрыло смертельной бледностью. — Ты прав, Бранш-Дор, признал он. — Случайно я попал в плен. Или нет, но я сдаюсь. Иди, и сражайся со своими товарищами. Шуаны испустили радостные крики, отпустили Ролана и, восклицая «Да здравствует король!», кинулись в гущу сражавшихся, размахивая шляпами и потрясая ружьями.